Туман быстро сгущался. Весь день он провел в темных проулках и подвалах. Но теперь, с приближением вечера, опять начал наглеть. Он поднимался над землей, спускался с небес, обликая мир в плотное колючее одеяло противного желтого цвета. Словно река Анг вдруг решила распространяться воздушно-капельным путем. Туман просачивался сквозь щели, и, вопреки всякому здравому смыслу, скапливался даже в ярко освещенных комнатах, заставляя глаза слезиться, а свечи потрескивать. Идущий навстречу прохожий представлялся неким неведомым чудовищем, а каждая тень несла угрозу. Свернув с какой-то занюханной улочки в столь же занюханный переулок, Ангва наконец остановилась и, расправив плечи, толкнула дверь. Когда она шагнула через порог... Атмосфера в длинном темном зале мгновенно изменилась. На миг наступила напряженная, звенящая тишина, но только на миг. Затем люди слегка расслабились и повернулись обратно к столам, за которыми сидели. Да, они сидели, и даже были похожи на людей. Отчасти. Шельма подступила к Ангве поближе. «Как это место называется?» — прошептала она. — Вообще-то никак, — пожала плечами Ангва. Но иногда мы называем его заупокоем. — Снаружи оно совсем не похоже на какой-нибудь трактир. Как то его нашла? — Никак. Его не находят Сюда притягивает. Шельма нервно оглянулась по сторонам. Она понятия не имела, куда они с Ангвой забрели. Знала только, что в этом районе города торгуют всевозможной скотиной — В окрестных переулках легко можно было заблудиться навсегда. Ангва подошла к стойке. Из темноты выступила неясная тень. «Привет, Ангва!» — изрекла тень низким перекатывающимся голосом. «Фруктовый сок, как обычно?» «Да, охлажденный». «А как насчет гнома?» «Его она съест сырым!» — сказал чей-то голос откуда-то из темноты. Над столами пронесся смех. Некоторые смешки показались шельме слишком нетипичными. Они никак не могли сорваться с обычных губ. «Мне тоже фруктовый сок!» — пискнула она. Ангва бросила взгляд на новообретенную подружку, ощутив странную благодарность. Булавообразная голова капрала задранец даже не дернулась. Ангва отстегнула свой значок и подчеркнутым жестом положила его рядом с собой, после чего, чуть склонившись вперед, показала иконографию человеку за стойкой. Или не человеку. Шельма пока не определилась с этим. Надпись над стойкой гласила «Со не заржавеет». «Ты знаешь все, что происходит, Игорь», — сказала Ангва. «Вчера убили двух стариков». А еще недавно у тролля вулкана похитили кучу глины. Что-нибудь слышал об этом? — А тебе какой интерес? — Убивать, хоть и стариков, это против закона, — ответила Ангва. — Конечно, есть еще много чего противозаконного, поэтому у нас много работы. Но мы предпочитаем заниматься важными делами, чем ловить за руку всякую мелочевку. Ты меня понимаешь? Тень понимала. — Выбирайте стол, — буркнул трактирщик. — Я принесу напитки. Ангва направилась к столику, расположенному в стенной нише. Завсегдаты трактира уже не обращали на них никакого внимания. Застольные беседы возобновили свое течение. — Что это за трактир такой? — прошептала Шельма. — Тут всякий может немного побыть самим собой, — медленно ответила Ангва. Всякий, кто в иных местах должен соблюдать осторожность. Уловила?»